Глава 34. Дорога обещала быть долгой. Вместо того, чтобы распекать меня на все корки за попытку сорвать его планы, лорд вальды выбрал стратегию игнорирования. Можно не говорить о слане в комнате, но в тесном пространстве кареты давление нарастало слишком быстро и грозило придушить меня окончательно. Унылые зимние пейзажи ползли за окном, пока карета тряско катила по раскисшим от дождей дорогам. Скрипели рессоры, голые деревья дрожали под порывами промозглого ветра, морозь прилипала к стёклам. Но я бы предпочла оказаться под холодным дождём и кутаться в плащ от сырости, чем сидеть здесь. Молчание повисло грозовой тучей, густым пороховым облаком. С каждой минутой нарастало ощущение, что вот-вот прогремит взрыв. Мессир сидел, сложив руки на груди. Длинные пальцы отбивали удивительно воинственный ритм. С его ростом в карете невозможно устроиться с комфортом. С высоко поджатыми ногами он напоминал засунутого в слишком маленькую клетку белого тигра. Я не выдержала первой. «А какого черта вы устроили?» Он повернулся, словно только этого и ждал. Наверное, так оно и было. Что еще за внезапная страсть анализировать международные отношения? В глазах его сверкнул неподдельный гнев, так что я невольно вжалась в спинку сиденья. «Просто озвучила риски», — пискнула я. «Ну, конечно» хмыкнул он, наклоняясь ближе. «Ещё немного, и я сольюсь с обивкой в единое целое». Озвучила Риски. «И никакого личного интереса, не так ли?» Бежать было некуда. Мелькнула мысль, что выпрыгнуть из кареты на полном ходу ещё не худший расклад. Но, к несчастью, мы как раз вкатили на узенький мост через реку. Мутные свинцовые воды не вызывали желания искупаться. «Совершенно не понимаю, о чём это вы», — храбро заявила я. «Весь день какие-то гнусные намёки». «Ах, гнусные! Ах, намёки!» Он вдруг засмеялся, но звучал скорее удивлённо, чем весело. «Поражаюсь вашей наглости. Обычно в таких запущенных случаях я развоплощал девицы начинал всё заново. Меня словно ударили. «Ну так вперёд!» Я тоже подалась вперёд и сжала зубы. Карету тряхнуло на кочке, мы едва не столкнулись лбами. «Сделайте это снова! Почему нет? Я же никто для вас! Очередная пешка! Давайте флаг в руки!» «Не хочу!» «А? Не хочу!» — невозмутимо повторил маг. Я села прямо. Мимоходом проверила, не наложил ли он и на меня печать молчания, потому что слова упорно не шли, застряв поперёк горла. «Скажите, девятое!» — начал он и склонил голову чуть на бок. Длинная белая прядь скользнула с плеча, и я чуть не дёрнулась уложить её обратно. «Я вам не нравлюсь?» Даже если бы сейчас наши лошади обратились в крыс, карета в тыкву, а я сама в бородатого карлика, и то не испытала бы такого шока. Какое ему дело до моего отношения? Шахматист не спрашивает пешку, нравится ли ей сотрудничать. «Я бы так не сказала», — пробормотала я, судорожно щелкая клапаном дорожной сумочки. «Тогда перестаньте мне лгать». Он с раздражением отобрал сумку и бросил ее на сиденье. Я терпим к человеческим недостаткам, но вранья на дух не выношу. Особенно такого глупого. Это просто оскорбительно, считать, что меня можно провести столь нелепым образом. Мало того, что у вас всё на лице написано, так ещё и эти выходки. Вы бы не смогли более явно заявить о том, что из заинтересованных принце даже если бы прокричали это с крыши дворца, вы с леди Ригби могли бы выступить дуэтом, будь она способна хоть два слова связать по теме. Будьте честны со мной, девятое. Это для меня важнее всего. Уши горели. «Ммм, значит, не будете меня развоплощать?» Мак хмыкнул. Жёсткое выражение лица смягчилось почти до улыбки. «Не буду. Вы мне тоже нравитесь», — сказал он, разглядывая меня из-под полуопущенных век. «Есть в вас что-то обнадеживающее Я зарделась и спрятала нос в широкий ворот накидки.